Глава 3. Запуск франшизы. Этап 13. Отдел продаж. Во второй части книги мы учились создавать франшизу, определили размер паушального взноса, роялти и иных платежей. Подготовили финансовую модель для франчайзи, нарисовали org-схему управляющей компании по продаже франшиз, ознакомились со всеми юридическими нюансами и зарегистрировали интеллектуальную собственность. Создали продукт для продажи, подготовили все регламенты, IT-системы, руководство по фирменному стилю. Сделали маркетинговые материалы для рекламы франшизы. Всё готово для запуска. Продажа франшизы занятие весьма специфическое. Это не товар, не услуга и даже не сервис. Это совершенно особая сущность, покупка которую человек часто принимает решение кардинально изменить свою жизнь. Это больше похоже на выбор спутника жизни, нежели на покупку чего-то материального. Многие франчайзинговые компании пытаются продавать франшизу как обычный продукт, и в этом причина их неуспеха. Большинство покупателей франшизы никогда раньше не были предпринимателями, но вдруг пожелали ими стать. Они увидели потенциал в этом бизнесе, который уже уверенно летит, и захотели приобщиться. Это люди, которые захотели рискнуть, не будучи в состоянии оценить всю степень риска. Речь идёт не только о финансах, но и о кардинальной смене деятельности, о смене образа жизни. Решение стать предпринимателем можно сравнить с прыжком со скалы в туман. Ты стоишь на краю, а под тобой расстилается густая дымка. Многие тебе говорят, что всё хорошо, что ниже линии тумана всего лишь метр глубины. Но на самом деле для тебя это полная неизвестность. Приземлишься ли ты успешно или окажется, что там ещё 20 м, и ты разобьёшься. Когда мы продаём франшизу, мы должны понимать, что для наших франчайзи это реальный прыжок в неизвестность. Благодаря менторству, которым я давно занимаюсь, я видел многих людей, которые купили франшизу не только мою или недавно открыли бизнес. Мне хорошо понятны их психологи. Многие из них имеют колоссальный бэкграунд в виде профессиональных наработок, а теперь им предстоит полностью поменять свою профессию. Представьте, что учителю математики, чтобы заработать больше денег, предстоит стать пластическим хирургом. Столь же кардинально меняется жизнь человека при покупке франшизы. И если у учителя математики есть понимание, что он выучится, пройдёт практику и получит место пластического хирурга, то у человека, который планирует стать франчайзи, 100% гарантии успеха нет вообще. Особенность продажи франшизы даже при профессиональном подходе к продажам и высоких расходах на рекламу низкая конверсия, небольшое количество покупателей и достаточно продолжительный цикл сделки. Это рынок не B2B, бизнес для бизнеса, а B2C, бизнес, направленный на конечного потребителя. Параметры сделки зависят от ниши и от цены открытия бизнеса, которая может быть как 500 тысяч рублей, так и 100 миллионов. В связи с этим показатели конверсии и цикл сделки могут очень сильно отличаться. Показатель конверсии в один процент при хорошем трафике для многих франчайзинговых рынков это нормально. Здесь мы не берем компании, которые продают франшизы штучно и особенно не тратят денег на рекламу. Зачастую собственник франчайзинговой компании начинает переживать именно об этом, когда целыми днями общается с десятками франчайзи, которые в итоге ничего не покупают. Я сам был в подобной ситуации, когда продавал первые франшизы и потратил несколько месяцев на коммуникации, общение, переписку, звонки. Сейчас я понимаю, что это совершенно нормальная история. А конверсии в продажи имеет смысл говорить только при определённом фиксированном трафике, однотипном, одинаковом. Одно дело, если у тебя сотни подписчиков в Инстаграм, которые давно следят за твоим профилем и у которых сложился определённый уровень доверия. И вот ты пишешь: "Запускаю франшизу своего бизнеса, стоимость такая-то, есть желание пиши в директ". Другая ситуация, когда ты лобишь людей таргетированной рекламой в соцсетях. Или они совершенно не понимают, что это за бизнес, что за продукт. В первом случае конверсия из заявок в покупку может быть 10 процентов, во втором 0,1 процента. Одно дело, если ты собираешь при таргетированной рекламе 200 лидов в месяц, другое, если 2000. Когда заявок 2000, ты получаешь больше холодных лидов и конверсия будет значительно ниже. Но при 200 лидах ты не сможешь получить 10 продаж. Цикл сделки будет длинным, потому что ты не можешь зацепить буквально каждого человека на том этапе, когда он окончательно определился открыть бизнес и только выбирал франшизу. Срок сделки также зависит от теплоты трафика, то есть от понимания клиентом твоего продукта. Если цена франшизы не сто тысяч рублей, то срок в три-четыре недели это нормально. Твоему потенциальному франчайзи необходимо всё проанализировать, переночевать с этой идеей, посоветоваться с близкими, подумать о деньгах для сделки. Если открыть твой бизнес стоит десятки миллионов рублей, то средний цикл сделки может растянуться на пару месяцев. Почему такой уровень конверсии и такой длинный цикл сделки? Самая распространённая причина в том, что у человека нет денег на открытие бизнеса. Если речь идёт А нескольких миллионов рублей, то многие люди даже не смогут взять такой кредит. Им не хватит денег открыть твой бизнес, даже если они продадут все свое имущество и почку в предачу. Стоимость квартиры в регионах может составлять два-три миллиона, а под ее залог дадут еще меньшую сумму. Про стоимость почек рассуждать не стану, потому что в этом деле не являюсь экспертом. Просто важно это понимать, и не стоит вести серьезные переговоры. с большей частью лидов, потому что у них денег нет и не будет. Что касается длины цикла сделки, могу привести простой пример. Человек, выбирающий телевизор, понимает, что ему нужен телевизор. Человек, выбирающий парикмахерскую, понимает, что хочет подстричься. Человек, оказавшийся в воронке продаж франшизы, возможно, ещё даже не принял решение, нужен ему бизнес или нет. Следующий его шаг понимание, что это должен быть бизнес именно по франшизе. Затем ему необходимо выбрать сферу деятельности и принять решение об открытии бизнеса именно с твоей компанией. Люди попадают в воронку в разной степени готовности принять решение. Есть несколько подходов к продаже франшизы. Первый продажа франшизы как побочный эффект, когда ты известен на рынке. В этом случае конверсия достаточно высока. потому что люди уже хорошо знают тебя и рынок, и достаточно просто не мешать им купить. Второй продажа франшиз, требующая профессионального подхода, то есть построение полноценного отдела продаж. Когда я занимался продажей своей первой франшизы, специально ходил в продажах франшиз не существовало. Помню, как мы искали менеджера по продаже франшиз в интернете и не могли найти такого человека, потому что банально не было такой должности. Почти все франшизы продавались в формате консультаций. Их проводили специалисты, которые занимались сопровождением партнеров. И вот так за одно они и продавали франшизы уже потенциально готовым клиентам. В начале две тысячи десятых годов продавать по одной-две франшизы в месяц считалось достаточно хорошо даже для крупных компаний, и поэтому специализированные сотрудники им не требовались. Сейчас при больших продажах объединять функции сотрудника по сопровождению партнёров с функции сотрудника по продаже франшизы серьёзная ошибка, которую, как я вижу, часто совершают. Повторюсь, это совершенно разные профили для выполнения которых требуются разные типы людей. Одно дело общаться с заинтересованными, лояльными клиентами, которые уже заплатили тебе деньги, помогать им добиваться результата, отвечать на их вопросы, Другое общаться с людьми, у которых не до конца сформирован интерес. Нет денег или ещё что-то. Тут нужны волки с Уолл-стрит, активные, голодные продавцы, которые будут постоянно звонить и продавать клиенту изменение его жизни. Приведу пример. К одному моему знакомому, владельцу маркетингового агентства, обратилась крупная сеть зоомагазинов Задача стояла за год с небольшим открыть 150 новых франчайзинговых точек. Сама компания к тому времени уже открыла около 150 точек за 7 или 8 лет. Знакомый обратился ко мне за аудитом. В маркетинге он разбирался неплохо, но подозревал, что сама франшиза не готова и компания не сможет масштабироваться в два раза. Я ответил, что необходим аудит самой франшизы и обязательно аудит отдела продаж. потому что франшизы они продавали слабенько, как побочную историю. 50 продаж за 7 лет это был их результат. Для продажи 10-15 франшиз в месяц нужен совершенно другой подход и к продажам, и к открытию партнёров. Я понимал, что нынешние мощности сети не потянут открывать в 7 раз больше, чем они открывали до этого. Нет достаточного количества продавцов, менеджеров, нет процессов обучения, регламентов, Мой знакомый сам провел предварительный аудит, оставил на сайте заявку. Чуть позже я спросил, тебе я перезвонили? Угадайте, что он не ответил. Я сам в 2013 году продавал свои первые франшизы точно так же: делал трафик, получал заявки, люди спрашивали бизнес-план и коммерческое предложение. Я вел с ними бурную и в основном одностороннюю переписку и ждал ответа. Покупали самые настойчивые, кому очень сильно надо. В итоге мы тогда запустили авто воронку, и конверсия увеличилась в разы. Нам звонили лишь те, кто действительно хотел купить. Сейчас подобные алгоритмы продаж уже не работают на таком же уровне, потому что конкуренция на порядок выше, и необходимо профессионально подходить к обработке каждого лида, чтобы не потерять потенциальных покупателей. Каждому менеджеру по продажам франшизы необходим алгоритм, для создания которого необходимо обозначить этапы продаж. Если мы говорим про воронку, то необходимо прописать этапы, на которых находится клиент в этой воронке. Это может быть студент, который случайно попал в воронку, или потенциальный клиент, с которым есть смысл общаться дальше. Что представляет собой алгоритм продаж? Есть определённый цикл сделки по франшизе, в соответствии с которым менеджер должен несколько раз связаться со своим клиентом, и должна быть установлена определённая последовательность этих звонков. При бессистемном общении каждый звонок будет заканчиваться словами клиента: "Я подумаю". Таким образом ты отдаёшь инициативу ему, что в итоге принесёт тебе низкую конверсию. Зато когда каждое касание клиента, звонок, презентация и прочее имеет определённую цель, определённый регламент, определённую последовательность шагов, ты сам ведёшь клиента, и он идёт по твоему алгоритму. Соответственно, ты сам держишь руку на пульсе. Следовательно, главный здесь Тоже ты. Очень многое зависит от маркетинга и из каких источников клиент попадает в твою воронку. Для каждого случая у менеджеров в арсенале обязательно должны быть разные скрипты продаж. Многие теряют на этом деньги, запуская новый канал продаж, не получая оттуда ничего, потому что менеджеры используют старый скрипт. Например, менеджеры привыкли продавать клиентам, которые приходят с сайта. И вдруг они настроили трафик из Инстаграма, Человек просто откликнулся на баннер "Откройте парикмахерскую с доходом 200 тысяч рублей" и заполнил форму обратной связи. В первом случае клиент ознакомился с материалами и уже понимает, что это за компания, что за франшиза, какая сфера доходности инвестиции. Во втором случае клиент очень, может быть, вообще забыл, что оставлял заявку. Он точно не помнит ничего, кроме парикмахерская и 200 тысяч рублей. Он не собирается открывать никакие франшизы, он просто хотел бы получить больше информации для размышлений. Такой тип гораздо холоднее, он на более низком уровне интереса. Естественно, для обращения к нему нужен совершенно другой скрипт первого звонка. Мы уже разбирали календарный план открытия проекта. Алгоритм продаж примерно такой же календарный план, где на каждом этапе у менеджера по продажам есть инструкция, по которой ему необходимо действовать. Дальше Исходя из алгоритма продаж, необходимо создать бизнес-процесс. Вход в бизнес-процесс – это когда клиент попадает к тебе из того или иного источника. Выход – это когда клиент заплатил тебе деньги, подписал необходимые документы и принят на сопровождение. На этом двух-трех-четырех недельном пути есть определенное количество касаний клиента, есть функции менеджера по продажам и функции руководителя отдела продаж и его ассистента. контролирующего работу менеджеров и CRM-системы. Есть функции CRM-системы. Она должна переводить клиента из одного статуса в другой, отправлять письма и SMS клиенту, ставить задачи менеджерам по продажам. По каждому из этих этапов должна быть своя инструкция, а в итоге Должен появиться алгоритм продаж со скриптами и инструкциями по каждому этапу и настроенная CRM-система, которая помогает менеджеру работать с клиентами. Если говорить о начальной программе минимум, то это скрипт первичного звонка, скрипт второго звонка, FAQ-файл для ответов на вопросы клиента, инструкция по работе с возражениями, инструкция для ответов на вопросы по договору. В предыдущих главах я много говорил о том, насколько важны компетенции и профессионализм любого сотрудника, которого ты нанимаешь. При найме менеджера по продаже франшиз совершенно не обязательно ориентироваться на то, что у него уже был опыт в этой сфере. Он может быть как полезен, так и вреден. Одно дело, если менеджер продавал франшизы с разными чеками и на каждом месте работы имел успех. Такой человек нам нужен. Другое дело, если продавал только одну франшизу за 200.000 руб. и у него однобокий взгляд на этот процесс. Намного важнее то, насколько ценности человека совпадают с своим продуктом, потому что вместе вы продаёте клиенту не товар или услугу, а новое будущее. Поэтому ценности и эмоции продавца должны совпадать с тем, что он говорит и что продаёт. Пройдя через различные тренинги по найму менеджеров от отдела продаж, Я рекомендую делать жизненные собеседования. Попросите менеджера рассказать вам о продуктах, которыми он занимался. Поиграйте с ним в покупателя-продавца, пусть попробует закрыть с вами сделку на какой-нибудь продукт или услугу. Могу сказать, что вы очень быстро без специальных обучений по найму менеджеров отдела продаж определите, подходит вам человек или нет. Как необходимо проводить обучение менеджеров по продажам? План минимум должен обязательно включать в себя видео о компании, в котором собственник рассказывает о её целях, ценностях, истории, результатах, планах, продуктах нынешних и будущих. Также это должно быть видео о продукте или продуктах франчайзинговых и конечных, в котором ты расскажешь об особенностях, преимуществах, недостатках, истории, целевой аудитории. Рассказывай как можно более подробно, чтобы менеджер по максимуму погрузился в эту тему. Также включай сюда скрин-каст АCRM системе по всем этапам продаж. Очень важно провести обучение работе с возражениями. Здесь недостаточно дать менеджеру почитать документ с информацией. Обязательно нужно видео, в котором собственник или руководитель отдела продаж отрабатывает топ-30 возражений потенциальных клиентов. Последний этап обучения очень важен, потому что единственная причина, почему после длительных переговоров клиент не покупает франшизу, Это именно возражение. Это вопрос неверья в себя, вопрос доверия к продукту, собственнику компании. Если, конечно, у человека есть деньги или возможность взять кредит. В этом случае менеджер по продажам должен суметь перетащить клиента на вашу сторону. По итогам каждого этапа обучения проведя аттестацию, тест из 10-20 вопросов. Какие основные задачи должен выполнять руководитель отдела продаж франшизы? В первую очередь это обучение до крутка менеджеров. Минимум раз в неделю он вместе с каждым менеджером должен разбирать его звонки и учить лучше закрывать клиентов. Главная функция держать в тонусе отдел продаж, потому что от настроения и мотивации твоих продаванов полностью зависят деньги компании и размеры их вознаграждения. Руководитель отдела продаж это человек, который управляет мотивацией. Для франшизы это особенно важно. Продавать её можно только из ресурсного, высокого энергетического и эмоционального состояния. Иначе это сделать практически невозможно, ведь это человек, который формирует доверие у клиентов к компании, к продукту, к собственнику. Твой отдел продаж не должен состоять из одного менеджера, иначе как ты поймёшь, хорошо или плохо он продаёт. Здоровую конкуренцию ещё никто не отменил. Какие ошибки можно совершить на этом этапе? Во-первых, продавать большее количество франшиз, чем то, при котором ты сможешь помочь своим франчайзи качественно открыться. Зачастую такое случается с компаниями, у которых невысокая цена франшизы. Это стремление отбить количеством продаж свои ожидания от выручки. Поэтому необходимо составить не только минимальный план продаж, но и максимальный, число партнёров выше которого продавать нельзя. Вторая ошибка продавать всем подряд, не выбирая франчайзи. Это очень и очень важно. Особенно часто эту ошибку предприниматели совершают также на первых этапах работы франшизы. Они чувствуют себя неуверенно, поэтому результат по количеству заключённых сделок им нужен здесь и сейчас. Действует принцип: продать кому угодно, лишь бы продать. Поскольку, как я уже говорил, продажа франшизы больше напоминает свадьбу, чем продажу товаров или услуг. не разборчивость чревата, ведь вам придется жить и работать с этим человеком, возможно, очень долго. Чтобы не совершить эту фатальную ошибку, необходимо понимать, насколько у этого человека может получиться стать крутым предпринимателем в твоем бизнесе. И второе, насколько тебе с ним будет приятно работать бок об бок, не вынесет ли он тебе мозг в большей степени, чем заплатит денег. Отсюда вытекает следующая ошибка: продать тем, у кого явно не получится. Однажды наш менеджер по продажам заключил сделку в обход этого регламента, и в итоге человек, проработав месяц, закрылся. Это был мужчина весьма пожилого возраста, который совершенно не дружил с компьютером, и поэтому конкретно с этой франшизой у него просто не было шансов. Ни в коем случае нельзя брать в партнёры тех, кто не нравится. Если ты чувствуешь, что это не тот человек, с которым хотелось бы делать бизнес, не заключай с ним сделку. О себе могу сказать, что если в начале своих партнёрств я был заточен на продукт, на компанию, то сейчас большая часть моего внимания принадлежит людям. С первых встреч я пытаюсь понять, действительно ли это те ребята, с которыми можно сделать большой бизнес, быстро масштабироваться и будет ли нам комфортно работать вместе. Огромнейшая ошибка продавать франшизу некваличенным владельцам бизнеса. К примеру, Это могут быть мужья, которые покупают готовый бизнес для жён. Я сам дважды проходил через это, и ни одна попытка не увенчалась успехом. Если к тебе пришёл человек, который хочет купить франшизу для другого, отстрани его от переговоров и общайся с тем, кто будет непосредственно вести этот бизнес. Иначе либо самому покупателю придётся заниматься этим бизнесом, либо всё закончится плохо. Бывает такое, что клиент планирует сразу нанять управляющего, особенно для работы в другом городе. Здесь успех чуть более возможен, но только в том случае, если у человека уже есть опыт подобного взаимодействия и управляющие, с которыми он успешно работал по другим бизнесам. Если же человек хочет реализовать подобный опыт впервые за счёт франшизы, ты должен понимать уровень его рисков и честно сказать ему об этом. У многих желающих купить франшизу просто не хватает денег на открытие бизнеса, и таким людям продавать тоже нельзя. Прежде чем заключить сделку, убедись, что деньги у него есть или он точно сможет привлечь необходимые ресурсы на открытие, в том числе про запас. Иначе люди будут покупать у тебя франшизу, а потом просить вернуть эти деньги, не найдя итоговой суммы. Я уже рассказывал, что свою самую первую франшизу Я продал человеку, который планировал взять деньги на открытие в Сбербанке, где у него работала сестра, но не получил кредит и признался мне в этом только через четыре месяца. Речь ла о франшизе детских садов. Ее стоимость тогда в 2013 году составляла 300 тысяч рублей, а на открытие требовалось полтора миллиона. В итоге это была неприятная ситуация для обеих сторон. Я уже неоднократно говорил, что ни в коем случае нельзя обманывать покупателя даже в мелочах. Самое важное для тебя не просто получить деньги, но чтобы и франчайзи были довольны покупкой. Только в этом случае компания сможет развиваться. Если ты будешь вводить людей в заблуждение, история может дойти до уголовного дела и с камьеподсудимых в худшем случае, а в лучшем ты угробишь репутацию своей компании. Ошибка дарить первые франшизы, так как люди не ценят то, что получают бесплатно. Ты можешь продавать первые франшизы со скидкой, это естественно, но ни в коем случае не отдавай продукт, который стоит денег, даром. Ошибка продавать из низкой позиции. Когда человек берёт, например, автомобиль за 5 млн руб., он ожидает, что менеджер салона всё ему покажет, расскажет, прокатит на автомобиле и даст рассрочку, скидку, бесплатную страховку и зимнюю резину в подарок. Во франчайзинг люди приходят примерно с таким же подходом. Расскажите, почему я должен купить вашу франшизу. И тут очень важно не встать в позицию менеджера автосалона, который должен катать и облизывать клиента. Нет, ты старший партнёр, и твои менеджеры должны продавать франшизу из такой же высокой, сильной позиции. Это очень важно, ведь продавая франшизу, ты берёшь человека в свою команду, в свой бизнес, партнёром. И эта позиция должна внушать уважение. И последняя, самая важная ошибка считать нормой несколько продаж франшиз в месяц. Я видел разные компании на рынке франчайзинга. Одни не ставят перед собой цель в 10-20 продаж в месяц, но большинство относятся к другой категории. Продавать франшизы они просто не умеют. Собственники слушают объяснения своих руководителей маркетинга и продаж на тему, почему не получается продавать больше. В этом нет ничего удивительного, ведь франшиза – это очень нестандартный продукт. А эти руководители ранее не имели успешного подтвержденного опыта продаж франшиз на десятки миллионов рублей в месяц. В 2014 году мне казалось хорошим результатом, что мы продаем ежемесячно 10 франшиз по 500 тысяч. Мало кто в рынке франчайзинга продавал больше. Но когда в 2019 году мы с одним из проектов пробили планку в 50 млн в месяц, я понял, что 5 лет назад я сильно заблуждался. Тогда мы запустили аутсорсинг по продажам франшиз для партнёрских проектов и увеличили продажи в 5 раз за 3 месяца.